Глава 20 Появившись в небе над Сеулом, Сергей быстро огляделся и, благодаря взору мародера, сразу же определил, где находится лагерь выживших. Все же этот навык выискивает ценности, а где они еще могут быть, как не у выживших? Дракон взмахнул крыльями и спикировал вниз к одной из стен, перекрывающих улицу. Там уже собралось несколько тысяч зомби и мутантов, а люди выглядели так, будто скоро их оборона падет. Так много мутантов. Босс был неприятно удивлен. Одно дело получить разведданные от ООЛ, а другое — самому увидеть. Как хорошо, что уровень сложности поднялся после уничтожения Супер-Орды, а не до. Черный дракон повис над крышами и выдохнул. Нет, не пламя, тьму. Черный туман накрыл полкилометра улицы, обращая всех чудищ в лед, как это делал Орейн. За лед отвечает атрибут пространства или тьмы. Задумался дракон, смотря на результат своих трудов, только вот. Опыта он совсем не получил, и тут пришло осознание. «Если я не получил опыта, то и награды?» Дракон активировал взор мародера и облегченно выдохнул. Монеты с наградами лежали рядом со статуями. «Дракон! Слава дракону!» Кричали ликующие солдаты. Только вот враг еще оставался прямо под стенами и в зданиях, поэтому командиры дали всем по шее за то, что расслабились, и бой возобновился. Сергей же вновь взлетел и, оказавшись над центром лагеря людей, громко прорычал. Через миг появилось шесть пространственных трещин, а из них огромным, казалось, бесконечным потоком повалили жуки-пожиратели. Их было более ста тысяч, и казались они черным облаком, что разлеталось в разные стороны. Но и на этом все не закончилось. Появилось три у жуков людей, детей Сири и Сергея, а за ними боевые вертолеты, причем все. И Ми-24, и черные воробьи, и даже натовские образцы. Дракон не мог пользоваться способностями убежища и навыками системщика. Однако у него был навык бога зов угнетенных. Сергей мог слышать мольбы о помощи, и чем больше молящих, тем больше опыта он получает при их спасении и божественной манной. Ну и тем проще ему зафиксировать точку призыва, после чего перенестись с помощью навыка «Пространственный разлом». Причем этот навык базовый, привязанный к атрибуту пространства. Сразу после вертолетов показались белые журавли. Огромные махины, формой напоминающие пули. Внутри каждого такого было по 200 тяжело вооруженных солдат. «Нужно больше журавлей», – подметил дракон, понимая, что разорится, постоянно используя разломы. Слишком уж много манны тратится. ра Громко взревел дракон и облетел лагерь по кругу, сокращая поголовье мутантов. Только вот казалось, что они никогда не закончатся. Противник пребывал на звуке сражения, а крохотало здесь будь здоров. Впрочем, громче всех был дракон. Вдруг в небе взорвалась сигнальная ракета, а на случай, если Сергей проглядит ее, взорвалась и вторая. В этот момент открылись телепортационные врата, установленные десантом. Из них тут же повалила пехота и переговорщики. Требовалось решить, что делать с лагерем, эвакуировать в убежище или же помочь ему укрепиться. Но Сергей это уже не видел. Дракон переместился к следующей точке. Находилась она недалеко, в Японии, на острове Кюсю, в городе Китокюсю. В довольно крупном лагере выживших царил настоящий хаос, город атаковали из воды, десятки тысяч зомби-мутантов выбирались из воды в порту. Это были водяные, как их назвал Сергей, синеватая, покрытая чешуйками кожа, огромный рот, полный зубов и острые плавники на локтях. Эти твари были быстрые и сильны, сметая защитников, которые совершенно не были готовы к такому массированному нападению. Все же такие мутанты были редкостью. В этот момент гарнизон, охраняющий мост, связывающий Кюсю с основной частью Японии, подвергся нападению. Тысячи зомби и мутантов неслись по мосту шириной около 30 метров. Его перекрывали множество БТРов, которые сейчас полили без остановки. Перед ними располагались лучники магии пехота, впрочем, как и на самих БТРах. «Не подпускаем их! Если мы не удержим мост, то все умрем! Наши жены и дети тоже умрут!» — кричал командир, пожилой японец с седыми усами и лысой головой. Из-за школьного огня зомби умирали в огромных количествах, но вот из-за громил, которые могли выдержать большое количество урона, противник стремительно приближался к позициям людей. «Да как его удержать? Нам попросту не хватит боеприпасов!» — выкрикнул крупный полугулый мужчина, чье тело было в наколках якудза. Он стоял на батарее и полил из системного пистолета-пулемета. «Я уже отправил людей в лагерь за подмогой. Держимся!» Ответил старик. Однако буквально через пару минут приехал мотоциклист. И выглядел он паникующим. Его доклад заставлял паниковать всех остальных. «Беда! Водяные напали на Кюмодзи и остальные прибрежные районы. Их десятки тысяч. Они убивают людей, обращая их в зомби. Скоро весь лагерь падет!» «И ты их сюда привел, дебил!» Выругался Якудзе и, спрыгнув с БТРа, начал обращаться в огромного пятихвостого лиса. Лис был размером с небольшого слона и мчался на несколько сотен зомби, ведомых двумя десятками водяных, среди которых был четырехметровый. Его спина была покрыта шипами, когти на пальцах были зеленого цвета и невероятно длинные, сантиметров сорок. «Прикройте меня, эта тварь сильна!» Громко прорычал лис, мчавшийся навстречу противнику, заодно подмечая еще несколько групп, двигающихся к мосту. Внизу же, у берега, творился ад. Сердце мужчины разрывалось на части, когда он увидел, как убегающих мирных жителей хватали зомби. Они в прямом смысле рвали их на части, чтобы насытиться и эволюционировать». Некоторые дома горели, где-то звучали выстрелы, но из-за грохота пулеметов БТРов слышно было плохо. Только вот дым был виден и дальше, особенно в порту, до которого десять километров. Там, казалось, дела шли совсем плохо. «Ха!» — раздался странный звук, и лис резко отскочил в сторону, уворачиваясь от плевка главного водяного. Но в этот момент раздался болезненный вопль. Один из солдат, бежащих за лисом, кричал и растворялся от попавшего в него зеленой жижи. «Черт!» Выругался лис и, воспылав пламени, высоко подпрыгнул. Крутанувшийся в воздухе он выплюнул красный шарик. Тот был размером с крупный апельсин, только вот он стремительно рос, приближаясь к земле. И через несколько мгновений раздался мощный взрыв, снявший несколько десятков зомби и парочку мутантов второго уровня. «Я порву вас на части, туаре прорычал лис, скалив пасть. Его когти покрылись огнем. Только вот мутанта это не впечатлило, и его мини-армия кинулась на лиса сам же громадина остался позади атакуя плевками, а там и еще две группы свежеобращенных зомби с мутантами подоспели. несмотря на уникальный навык и помощь двух десятков солдат люди проигрывали даже плевки водяных первого уровня разъедали системную броню второго а этих тварей собралась целая куча и еще и третий уровневый оказался очень хитрым. Не прошло и минуты с начала боя, как половина солдат были убиты, а лис лишился нескольких хвостов и почти всей манной. «Похоже, мы остались одни», — прорычал лис, смотря на раненого мутанта, но тот, казалось, смеялся над человеком. «Только вот...» Раздался жужжащий звук, и на голову чудища сел черный жук размером с кошку. «Это еще что за хр... Лис едва не подпрыгнул, когда мутанта ударил током. К сожалению, он выжил, но тут появилось еще два десятка жуков. Монстр принялся рубить их когтями, уклоняться и плеваться, только вот жуки все прибывали и прибывали. В скором времени Мутанта сдал последний вздох и умер, а жуки улетели вперед к БТРам. «Что это такое?» — спросил один из выживших солдат, указывая на мертвого жука. Выглядел японец потрепанно. Его три раза укусил зомби, но благодаря браслету вакцины он не превратился в зомби и был под действием медицинских препаратов, проснутых в тело вместе с вакциной. «Х*** его знает!» Выругался лис, явно когда-то общавшийся с русскими, и похромал главной линии обороны. Но тут над головой пролетели два черных вертолета, или что-то на них похожее. Лис так и не понял. «Что за ху здесь происходит?» Тем временем город наводнили бойцы убежища, а дракон зачищал порт. В скором времени Сергей добрался до моста со стороны островной Японии. Там уже собрался немалых размеров митинг. Тысяч пятьдесят зомби и мутантов. «Как вы могли основать лагерь и не зачистить окрестности?» Недоумевал дракон. Его навык говорил, что в лагере миллионы вызовших, не меньше. При этом сил обороны тысяч десять максимум. «Спасите! Молим вас! Прошу! Мы умираем! Зомби! Помогите! Много! Мутанта!» Сергей услышал довольно громкие мольбы, и манно с опытом потекли рекой. «Да как мне везде успеть-то?» Выругался дракон, но остальные слышали лишь грозно рев. «Сергей, рядом с драконом появилась Батира в своем черном одеянии и с луком в руках». «Алис просит передать, что лагеря ООЛ готовы помочь. Войска уже перемещаются в убежище». «Отлично, но будь добра, проследи за безопасностью убежища». «Сделаю». Девушка тут же превратилась в черный туман, что развеялся в воздухе. Дракон же открыл очередной разлом и переместился к очередному лагерю выживших. Некоторое время спустя. Вьетнам. Ханой. Некогда большой лагерь выживших был превращен в руины. Всюду были кратеры от метеоритов и порушенные здания. Но также там было множество людей, занимающихся расчисткой территории. Сотни тысяч человек с тележками или же просто с мешками расчищали местность, а рядом... Рядом находились химеры, которые внимательно следили за жалкими людьми, чтобы те не сбежали. Весь город был под контролем вампиров. На расчищенных от завалах территориях маги выравнивали землю и возводили крепкие здания, используя почву, камень и собранные обломки. В этот раз они учли все свои ошибки в Финляндии. Дома делались крепкими и сразу с бомбоубежищами в подвалах, между которыми были проложены тоннели. Башни магов замаскированы, а порой и вовсе выглядят, как обычный дом с имитацией окон. Жилища рабов разместили между домов вампиров, чтобы в случае бомбежки использовать их как живой щит. Бомбоубежищ там, конечно же, не было. Ну а сам город вскоре будет превращен в одну огромную крепость, из которой королевство Аргон будет вести экспансию. Также кровососы захватили фабрики съедобной биомассы, чтобы было чем кормить рабов. На этот раз вампиры планировали массово ловить рабов, чтобы восполнить потери химер. А для этого нужно, чтобы они не умерли с голода. Все же процесс химеризации не очень быстрый, и всех сразу не сделать химерами. Зомби вокруг было много, даже слишком много, но зато проблем с сырьем для фабрики не было. Только вот патрульные отряды постоянно подвергались нападениям. Однако вампиры были только рады, ведь новосозданным химерам как раз нужны были опыт сражения и уровни. «Как уже надоели эти патрули!» Ворчал один из вампиров и, подняв взгляд, поморщился. Солнце было ярким, влажность высокая, еще и жара. Под своими плотными мантиями синелицы и маги были насквозь мокры. Они даже оставляли небольшой след воды после себя. «И не говори, пока тут эта мелочь...» Второй маг указал посохом намчащихся зомби-мутантов первого уровня. Никто незаметно не пройдет. А если смогут, то вряд ли мы таких заметим. Вот-вот, еще мы могли бы использовать наших рабов для добычи монет и наград. Вздохнул первый маг и мысленно приказал химерам убить всех замеченных врагов. Сотни химер, облаченных в зачарованную броню и вооруженных хорошим оружием, кинулось на мутантов. Даже несмотря на свой первый уровень, благодаря снаряжению и иммунитету к зомби-вирусу, химеры легко справлялись с подобными врагами. К тому же химеры физически куда сильнее людей, на то они и химеры. Рефлексы, крепкие тела и бесстрашие делали из них идеальное пушечное мясо. Правда, еще немалую роль играл род производитель. Кто-то специализировался на боевых химерах, а были такие, кто делал полезных слуг, ремесленников и прочих, но такое было редкостью. — Всем стоять! Тут что-то неладное! — подметил один из двух магов. — Почему здесь столько мутантов? Где обычные зомби? — Так вон же! — второй маг указал нам чащуюся группу из пятнадцати зомби. Одежда на их телах была относительно целая, хоть и грязная, но если внимательно посмотреть на открытые участки кожи, можно было заметить, что она покрыта чем-то вроде брони, да и головы лысы, а лица слегка вытянуты и рты большие. Мне кажется, они какие-то странные и быстрые. Может, но смотри, как лихо наши химеры их порвали на части, хохотнул маг. Ладно, что-то там говорил про Тару и Гумашир. «Говорят, там сейчас идет тотальная война. Я, честно говоря, ставлю на этих людишек. Тару, конечно, сильны, но лишь в открытом бою, а при штурме крепости они то еще мясо. Ну, не знаю. Гумашир со своими мушкетами, может, в обороне и неплохи, но с магией у них все плохо. А магия, сам знаешь, сильнее нее ничего нет». «Нет-нет, друг мой, ты забыл, что у Тару лишь вшивые шаманы, а не маги. Да и во всяком случае, пусть убивают друг друга. Они ослабнуты, мы попросту уничтожим и тех, и тех». «Что?» Маг замолчал, уставившись на остановившегося товарища. «Подожди, мы что, окружены?» Вампир заозирался и увидел, как со всех сторон на них прут зомби и мутанты. Химеры же держали кольцо вокруг магов, но постепенно оно сужалось, потому как бойцы умирали один за другим. «А? Э -э как? И откуда их столько?» — удивился другой маг и метнул несколько огненных шаров, сметая десятки противников. «Видимо, проходила орда. Я запрошу подмогу». Вампир вытащил из внутреннего кармана мантии мешочек и подкинул в воздух. Следом поток ветра подхватил его и поднял в воздух, создав фиолетовый столб дыма. Только вот, присмотревшись, вампиры ужаснулись, ведь в небе были десятки, если не сотни таких столбов. — Что происходит? Нас атакуют или... — Это все зомби, — ужаснулся маг. — Помогай давай, — рявкнул второй метающий огненные шары. «Да, «Да!» – выкрикнул мак ветра, и тут сработал магический барьер. В него вонзился полуметровый шип. «Черт! плевоны! – выкрикнул он, и принялся метать воздушные лезвия. Но твари прятались на крышах домов и сразу же убегали после атаки. «Похоже, здесь зомби-предводитель. Они слишком хитрые!» – выкрикнул мак огня. «Только...» Вдруг два метровых шипа пронзили магой ветра насквозь. Второй вампир хотел было вскрикнуть, но раздался оглушительный вопль, заставляющий вампира и химер схватиться за уши. Через миг из носа и глаз вопящего вампира потекла кровь, и он, несмотря на все свои потуги, потерял сознание. Только вот большая часть химер тоже, чем и воспользовались зомби, сметая сопротивление». В это время город со всех сторон атаковали полчища зомби. Они даже преодолели реку, закрывающую город с севера и юга. Прошло еще немного времени, и с неба посыпались метеориты. Это была крайняя мера, и вампиры пошли на нее, потому что зомби оказалось настолько много, что химеры попросту не справлялись. Но самое главное — это мутанты первого и второго уровня. Сперва их были десятки тысяч, а уже через два часа сотни тысяч, и среди них десятки тысяч третьего уровня. «Да что происходит-то?» — кричал один из верховных магов, занимающихся защитой южного направления. Десяток восьмиметровых чудовищ несся по улице, снося ряды химер, не замедляясь ни на мгновение. мчащиеся позади лавкачи избавляли громадин от прицепившихся клещей. Обычная тактика химер, когда они взбираются на большого врага и убивают, потерпела крах. А своих огромных химер у данной экспедиции не было. Маги же. Их манна тратилась с безумной скоростью. «Да когда вы уже закончитесь?» — выкрикнул взбешенный верховный маг, посохом, подобно огнемету, поджарив трех огромных громил и несколько ловкачей, ну и химер. В этот миг в одного из уцелевших громил попали три молнии и огненный шар, заставив мощное тело откинуться назад и придавить множество зомби. Однако в ответ на крышах показалась сотня плевунов третьего уровня. А тем временем, недалеко от города, в одном темном подвале, гуманоидный и очень высокий зомби с жадностью поглощал плоть вопящих вампиров. Их старались брать живьем и несли к повелителю, но не прошло много времени, как повелитель покрылся белой слизью и вокруг него сформировался кокон. А через два часа эволюция повторилась. Только вот поток новых пленных прекратился. Город попросту пал, все вампиры и люди были уничтожены. Зато горы монет, горы системного снаряжения, и все это было лишь для него одного. По крайней мере, он так думал. Вдруг крышу дома и потолок снесло, и повелитель увидел огромную злую морду черного дракона. Сергей не мог везде успеть, и когда среагировал на зов, уже было поздно. Однако взор мародера указал ему на скопление богатств. Повелитель сидел в окружении гор монеты системного снаряжения, жадно поглощая сокровища. Увидев это, черный дракон ощутил уколы в сердце. В него будто разом вонзились тысячи ножей. Этот зомби еще и пасть от шока раскрыл, отчего из нее вывалилось несколько монеток. «Тебе пи. прорычал дракон.